Наталья Боярская дочь Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали. По крайней мере, я люблю сии времена, люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сенью давно истлевших вязов, искать бородатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности о характере славного народа русского и с нежностью целовать ручки у моих прабабушек, которые не могут насмотреться на своего почтительного правнука, не могут наговориться со мною, надивиться моему разуму, потому что я, рассуждая с ними о старых и новых модах, Всегда отдаю преимущество их подкапкам и шубейкам перед нынешними чепчиками и всеми галальбионскими нарядами, блистающими на московских красавицах в конце осьмого на десять века. Таким образом, конечно, понятным для всех читателей. Старая Русь известна мне более, нежели многим из моих сограждан. И если угрюмая парка еще несколько лет не перережет жизненной моей нити, то, наконец, не найду я и места в голове своей для всех анекдотов и повестей, рассказываемых мне жителями прошедших столетий. Чтобы облегчить немного груз моей памяти, намерен я сообщить любезным читателям одну быль или... Историю, слышанную мною в области теней, В царстве воображения от бабушки моего дедушки, Которая в свое время почиталась весьма красноречивой И почти всякий вечер сказывала сказке царице эн, эн Только страшусь обезобразить повесть ее. Боюсь, чтобы старушка не примчалась на облаке с того света И не наказала меня клюкою своею, За худое риторство. Ах, нет!